Никаких правил хорошего тона он не знал, да и плевать на них хотел. Просто дома было уж совсем нечего делать. А на углу занятие имелось — ждать Машу. И получалось, что этот час не просто так, а плюс к тому времени, которое они проведут вместе. А вдруг Маша придет немного раньше, например, на пять минут? Вполне может быть такое потому что она, как они все, собранная и дисциплинированные. Она придет, а Тимка уже тут как тут. И пять минут с Машей опять же прибыль. Маша опоздала на две минуты. Тимка увидел ее на Полтавской. Она надела желтую с красным куртку, бежевую вельветовую юбку и красную шапочку. Не хватало только корзинки с пирожками и горшочком масла. «Для меня приоделась», — обрадовался Тимка и пошел навстречу, ругая себя за то, что столько времени провел зря и не придумал, что скажет вначале. Маша, наверное, тоже не знала, что говорить, сказала «привет» и по протянула ему руку. Тимка слегка сжал ее узкую ладонь, и почему-то вспомнил Дмитриевского. Может, он при встрече девчонкам руку целует, как в кино? Он пежон, с него станется. Надо будет у тайки спросить. — Ну что, идем? — сказал Тимка. — Идем, — качнула головой Маша. Немного пройдя рядом с Машей, Тимка подумал, что свидание... Вещь в его жизни все же неординарная, и решил быть светским. — Ты сегодня очень хорошо выглядишь, — сказал он, как мать говорила соседкам, когда заходила одолжить у них сахара или стакан муки. — Похоже на красную шапочку из фильма, — добавил он уже от себя. — Спасибо. — А ты кто, волк? — засмеялась Маша. — Не, какой я теперь волк! улыбнулся в ответ Тимка. «Я пока так. Дворняшка облезлая. А дальше поглядим. Давай здесь дворами пройдем. Ближе получится. Выйдем сразу к площади восстания. А там Колизей рядом и Аврора». Маша согласилась. Во втором от улицы дворе в скверике гуляли мамы с малышами. Один малыш... Сильно ударил толстой ножкой по мячу и выбил его за чугунную загородку. Мяч подкатился к Тимкиным ногам. Тимка ловко поддел его носком и отправил обратно. Алыш засмеялся от удовольствия, а его мама взглянула на Тимку с подозрением. Потом подхватила сына, который явно собирался продолжить игру в мяч с большим мальчиком. Заворковала. «Пойдем, пойдем домой». «Видишь, уже темнеет, солнышко спать пошло». И, позабыв уже про мяч и Тимку, с чувством поцеловала сына в кур нос и нос. «Ты — мое солнышко!» Тимка отвернулся, а Маша, наоборот, смотрела внимательно. Когда выходили со двора на Староневский, Маша вдруг тревожно оглянулась по сторонам, и почти сразу же у нее в кармане зазвонил телефон. «Не отвечай», — хотел сказать Тимка, но не решился. Девочка говорила недолго и больше слушала. Один раз переспросила название улицы.